Глава одиннадцатая. Как стать настоящим другом и уйти в закат? Я захожу в чайную, закрытую для всех, но открытую для нас двоих, через черный вход. — Сатиш, что-то случилось? — Случилось, Аша. И многое, — задумчиво отзывается друг. — Ты меня пугаешь своим настроем, — пытаюсь улыбнуться, хотя причин для веселья и радости нет совсем. «Сегодня состоялось собрание великих домов». «Так быстро?» — спрашиваю удивленно. Кишан упоминал о датах, но я и предположить не могла, что уже к полудню все успеют разойтись по домам. К тому же я только на рассвете отправила господину третьего дома письмо с доказательствами вины главы двенадцатого дома. Неужели он успел все подготовить за ту жалкую пару часов, что остались у него до собрания? «Наш владыка Дивдас — ранняя пташка», — молотя пальцами по столу, отзывается Сатиш. «И его состояние мне все меньше нравится». «Что произошло?» — уточняю, нахмурившись. «Тебе бы залечь на дно на ближайшую пару недель. Что-то мне не нравится, внимание к твоей персоне всех важных людей», — неожиданно признается Сатиш. «Я так и планировала. Сегодня же отправлюсь в путь, посещу усыпальницу нашего рода. Киваю, уже твердо решив поехать. Навестишь могилу матери, оживляется, Сатиш. Я рад! Ты так давно хотела это сделать. Правда, поездка планировалась еще до смерти госпожи Сати, качнув головой, чуть тише замечает он. Ты помнишь об этом? Я сосредоточенно смотрю на друга, который только что подтвердил слова Нехи. Конечно! мы в детстве так часто говорили об этих ваших запретных землях фыркает цаатиш вопрос почему они запретные могу я его задать что ты помнишь о моей маме спрашиваю в итоге эта женщина имела странную власть которую признавали все кто с ней встречался но ее фамилии нет в списке великих домов ни в одном из списков Я так и не смог узнать, почему мои родители так охотно соглашались на наше общение, когда госпожа Сати была жива, признается Сатиш, а я медленно опускаюсь на скамью. Одни секреты, что с одной стороны, что с другой. Полагаю, спрашивать его о моем отце также не имеет смысла. — Ты дружишь со мной из-за нее? — уточняю ровным голосом. Я начал общаться с тобой из-за желания наших родителей. Но дружу я с тобой исключительно из-за тебя, моя соблазнительница. Подхватив мой подбородок, переходит на мурлыканье Сатиш. Э, какая соблазнительница? Изумляюсь, подняв брови. Ты не видела свой портрет? Даже заготовок к нему? Это ж надо было напиться во время визита художника. Открыто хохочет Сатиш еще больше удивляя меня. «Надеюсь, он неплох?» Осторожно предполагаю я. «Неплох?» Тебя обсуждает весь дворец владыки. И чиновники. Впрочем, тебе этого знать не следует. Еще маленькая. Тут же осекает сам себя Сатиш. «Я младше тебя меньше, чем на год», замечаю скептично. «Поменьше думай о мужчинах и продлении рода», наставительно произносит друг тараня пальцем стол. И не пей при посторонних, особенно рядом с третьим домом. Рядом с восьмым тоже не стоит. Мы же планировали сделать Рахулы нашим союзником, уточняю озадаченно. Никаких больше союзников. Я твой неофициальный жених, так что не бросай тень на мою репутацию, греховодница. Ты произносишь какие-то люто несовместимые слова, зажмурившись, качаю я головой. И когда это ты стал моим неофициальным женихом, что это вообще за статус такой, восклицаю, всплеснув руками. Самый, что ни на есть надежный, отрезает Сатиш, затем добавляет другим тоном. Серьезно, Аша, мне не нравится, сколько людей заинтересовано в твоей личности. Это не тот интерес, на который мы рассчитывали. Что-то явно пошло не так, даже Владыка спросила тебя после слов Кишана. «И зачем ты вообще водишь дружбу с этим фетишистом?» «Кишан странный, но кто нет?» Беспечно пожимаю плечом. «Он облизывался, когда говорил о тебе», — замечает Сатиш. «Ладно, пожалуй, это перебор». Меняю показания, переобуваясь на ходу. В итоге даже проклятый клинок уточнил. «Не твой ли портрет обновился недавно в палате внутренних дел?» Нервно встряхнув рукавом, друг подхватывает чашку чая со стола и отправляет ее содержимое в рот. «Это кто?» — тут же переспрашиваю, припоминая данное звание. «Господин второго дома, Аниш Триведи, самый сильный воин Галаарда среди золотой молодежи. Сатиш смотрит на меня, как на лишенную. Ты раньше не звал его проклятым клинком, замечаю на это. Сегодня он меня взбесил. Почему даже ему интересна твоя личность? Дружочек, ты что, ревнуешь? Мягко улыбаюсь я, покошачьи плавно, проводя кончиком пальца по его запястью. А ты что, соблазняешь меня сейчас? Заинтересованно уточняет Сатиш. Я могу ответить? Или остановимся на невинных ласках открытых участков кожи? И ты называешь Кишана фетишистом? Жених мой неофициальный. «Да у тебя явно бревно в глазу неопознано, резюмирую с нехилым скепсисом. Про бревно вообще ничего не понял. Но ты продолжай. Мне всегда нравились твои милые саркастические заигрывания. Поиграв бровями, отзывается Садиш. Поднимаю руки и умываю их в мысленном потоке отрицания. «Этот человек неисправим, и не мне его исправлять». Нужно просто принять его со всеми недостатками. Говоришь, сам владыка заинтересовался мной. Решаю вернуть разговор в рабочее русло. Нет догадок, с чего бы? Пока на ум приходит только твой портрет, задумчиво отзывается Сатиш. Да что там с моим портретом? Уже всерьез недоумеваю я. Лучше б тебе его переделать. Да кто б дал? Покачивая головой, вздыхает друг. «Фиг с ним!» — отмахиваюсь устало. «Мне тут явно никто ничего пояснять не будет!» «Фиг?» — переспрашивает Сатиш. «Сокращение от фигуры речи!» — тут же нахожусь я. «И как использовать?» — заинтересовывается Сатиш. «Как бог на душу положил!» — отмахиваюсь от него. «Положит что?» — уточняет друг. «Это тупик!» «Ты узнал что-нибудь о племени духов?» Перевожу тему. «Это твоя странная просьба», — протягивает Сатиш, откидываясь спиной на стену. «На самом деле узнал. Но то, что узнал, спровоцировало еще больше вопросов. Говори». Мои глаза загораются. «Племя духов уничтожено. Думаю, об этом ты знаешь», — начинает Сатиш, внимательно посмотрев на меня. Киваю, подтверждая. В памяти Аши есть информация о том, что Кама — последний их представитель. Любопытно то, что, кажется, эти ребята населяли местные земли задолго до людей. Но то было много веков назад, если даже не тысячелетий, когда наши предки еще только начали кочевать по материку, протягивает сатиш и располагается поудобнее, наполняя чашку чаем. Я прочитал это в одном свитке из запретной секции в библиотеке отца. Не факт, что легенда не выдумка, но кто-то ее записал и зачем-то оставил потомкам. Поэтому... Короче, давным-давно мимфы были сильнейшим племенем, защитниками солнечных земель. Потом пришли люди и начали тихонько развиваться под их крылом. Затем наши предки наплодились в достаточной мере, и начали ограничивать влияние своих защитников, желая больше прав и свобод. Появились первые алхимики. Они создали оружие против нимф. Два вида живых существ стали просто союзниками, а племя духов ушло на отдельную территорию, отгородившись от древнего людского государства. Потом появились первые запреты на скрещивание с людьми потому что от такого союза выходили слишком сильные смески. Потом появились запреты на убийство людей и подставы, которые эти запреты оправдывали. Нимфы уже жили в своем собственном мирке, не вмешивались в человеческие делишки. Но их совсем решили убрать, чтобы не стали опасностью для людей в будущем. В том свиточке даже есть упоминание, что святой храм — ответвление от племени духов которое смогло пустить корни в древнем государстве. Но лично я в это не верю. Вообще, вся история звучит довольно дико. К тому же там было уточнение, что нимфы — именно дети от межвидовых браков, полукровки. Это уже много позже всех обитателей племени духов стали называть одинаково. Но если нимфы — потомки, то кем были их предки? Реально бестелесными духами, и как вообще они в таком случае совокуплялись? И Сатиш озадаченно смотрит на меня, но мне нечего сказать в ответ: Если не углубляться в вопросы секс-предпочтений, на которых тут все явно помешаны, ситуация слишком напоминала истории из моего мира и геноцид одной нации другой. Выходит везде, происходит одно и то же. А еще кама выходит нимфа. Прыскаю и качаю головой. Мне тоже кажется, что бестелесное существование это скорее сказка. Смысла в нем совсем нету. По крайней мере, в этом конкретном материальном мире, соглашается с моим смешком Сатер. Да, без тела здесь делать нечего, киваю, задумавшись о своем, о вечном. А тебе зачем нужно было все это знать? спрашивает друг. Да размышляла я тут о местах, которые хочу посетить до свадьбы, протягиваю беспечно. Прогулку до тех мест придется отложить на следующую жизнь. Территория племени духов закрыта для посещения после тех самых событий, заглянув в мои глаза, серьезно замечает Сатиш. «О, это он про полное уничтожение целого вида древних живых существ?» «Ну да. Сейчас выходит смотреть там не на что. Точнее, не на кого». «Это мысли вслух», — отмахиваюсь я. «Запретное всегда манит». «Не стоит тебе провоцировать господина второго дома», — мягко, но уверенно отрезает Сатиш. Он отвечает за те земли. «Ого!» А Аша-то знала, на кого глаз положить. Жаль, что сам Аниш не отвечал ей симпатией. Хорошо, не буду. Растягиваю улыбку на губах, а затем невольно выпаливаю. А его легендарный проклятый клинок не алхимики ли смастерили? Но явно же непростое оружие, раз им живого человека прозвали. Естественно, алхимики. Кто же еще? — сатиш. А что с ними стало, любопытствую я. Почему эта Аша до сих пор с ними не задружилась? Так как же уничтожили пару веков назад, хмурится Сатиш, задумчиво глядя на меня. Слишком много проколов. Пожалуй, слишком много проколов. Совпадений не замечаешь? Приподнимаю бровь, решив сыграть выпавшими картами. Стараюсь не замечать, честно отвечает друг. И я киваю. Кажется, первый дом, исправно поставляющий владык в солнечные земли, знает лишь один сценарий общения с опасными друзьями. И как-то от этого знания мне зябковато стало. Ладно, я пойду. А то наше чаепитие стало напоминать слет оппозиционеров, хмыкою, поднимаясь на ноги. «Слёт», — прикрывает глаза Сатиш, уже не надеясь за мной поспеть. «Неважно», — отмахиваюсь с улыбкой. «И хочу было уйти, но что-то меня останавливает». «Эй, у тебя все в порядке», — уточняю в итоге, заметив неспокойное выражение на лице господина седьмого дома. «Семья Шихара предложила дело отцу», — протягивает он ни с того ни с сего. «Дело в обход официальных отчетов торгового общества». «Что тебя напрягает?» — уточняю ровным голосом. Они явно не в первый раз такие схемы проворачивают. После ссоры с Шихаром это как-то не своевременно, что ли, хмурится Сатиш. Это ваши отцы, их дела вас не касаются. Ты права, и все же мне беспокойно, признается Сатиш. Значит, скажи старшему господину, что оно того не стоит даю совет. Но какие выгоды принесет нашему дому эта сделка? — начинает было Сатиш. — Ни одна выгода не стоит такого твоего беспокойства, — мягко произношу я, погладив ладонью его щеку. Впрочем, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что эта погоня за благами и есть смысл жизни господ всех великих домов. Их жадность может пугать, но она контролируется рисками, как в случае с домом Куруда ныне уже бывшим домом. И этот контроль осуществляется никем иным, как владыкой, самолично. Мне ли этого не понимать после всего услышанного сегодня? Я попрошу Неху присмотреть за Шихаром в моё отсутствие. Решаю сделать первый в своей жизни действительно дружеский жест по отношению к Сатишу. С чего-то же надо начинать. А как же ты? удивляется господин седьмого дома. Я могу постоять за себя. Да и в родовой усыпальнице мне бояться некого, если ты не растрезвонишь о моей поездке по всему Галаарду, хмыкаю, откровенно повторяясь. Делать мне больше нечего, чтобы все наследники и господа великих домов отправились вслед за тобой, ведомые похотливыми мыслишками. Моя честь, как твоего неофициального жениха, Все еще мне дорога!» — выркает Сатиш. «Забавно, что в вопросе моей чести тебя больше заботит своя собственная». Я склоняю голову на бок, затем усмехаюсь, отразив лукавую усмешку с симпатичного лица моего неофициального жениха и прощаюсь с ним взмахом руки. Свой дружеский долг я выполнила, даже настроение Сатишу напоследок подняла. Теперь самое время вернуться домой и собраться в дорогу. Уходить придется на закате».